Глава 5. Райн выехал из дому на рассвете. Но солнце, неминуемо убавляя день, вставало уже по-осеннему неторопливо, и час этот был не таким уж ранним. Холодный после ночи воздух обжигал лицо и руки. Зябко поёжившись, он надел перчатки Плотнее запахнул плащ и погнал коня галопом, не давая утренней стылости сковать тело. Серое небо висело низко, спрятав в своих недрах дневное светило. И мир тонул в унылом полумраке, так что и не понять было, зарождается день или идет к закату. В довершении картины начал накрапывать мелкий моросящий дождь. И все, что дальше 20 шагов, исчезла из глаз, скрытая его пеленой. Задумавшись, Райан отпустил поводья и дал волю коню. Умное животное уже давно запомнило не раз проделанную дорогу и теперь уверенно двигалось в нужном направлении. Он сам не заметил, как добрался до места. Мысли его бродили где-то далеко, в утерянной прошлой жизни, с которой его продолжала безжалостно сталкивать судьба. Что за странное совпадение привело сюда отряд ищущих? Каким чудом эта встреча не обернулась кровавой бойней? Видно, аусеклись и правда благоволит ему. Раз тот, кто был обязан в цепях вернуть его в чертог, увидев главу своего клана живым, не допустил даже мысли, что перед ним беглый преступник. Дик, Бернар, теперь Реймонд... Его люди верили ему до наивности слепо, и только ради этой веры стоило умереть, но вернуть себе доброе имя. Вспомнив, как засияли глаза Гранта, пораженно прошептавшего «Теперь я знаю, что вы живы», Райан невольно улыбнулся. И все же к радости, что все сложилось, на удивление удачно примешивалось уже знакомое чувство вины — напоминавшее, что если о связи с преступником станет известно в чертоге, Реймонд Грант поплатится за свою преданность жизнью. Мысль эта не давала Райану покоя, а решение просто почистить брату и память, казавшейся самым очевидным, почему-то притило ему до глубины души. В конце концов он пришел к выводу, что эту проблему стоит пока отложить что все расставит на свои места время, а задача, к которой сейчас не желает находиться решение, возможно, позднее решится сама собой. Череда древесных стволов внезапно поредела и расступилась, выводя едва заметную тропку, по которой ехал Райан, на небольшую поляну. Кривой рог, вросшего в землю валуна, вырос перед ним неожиданно и величественно. Дождь перестал, и сквозь сизое покрывала туч стали кое-где пробиваться на землю робкие солнечные лучи. В их изменчивых бликах темно-серое от влаги тело камня казалось почти черным и возвышалось над ковром сухой хвои, сверкающей громадой, как никогда напоминая агат. Райн привычным движением проверил защиту и убедился, что она была абсолютно невредима. Спешившись, он приблизился, торопливо снял перчатки и, опустившись на колени, коснулся ладонью, выбитой на плоской части алтаря восьмиконечной звезды. С наслаждением ощутил, как пульсирует дремлющий в его недрах поток силы и как шершавая поверхность камня стремительно теплеет под пальцами, пробуждающими его к жизни. Райан не знал, сколько часов провел у алтаря. Здесь время всегда переставало для него существовать. Здесь, рядом с безграничной мощностью силового потока, он вновь становился великим таном темного клана для которого не было ничего невозможного, а любая самая сложная задача требовала лишь предельных усилий и многочасовой упорной работы. Он начал с того, что накачал энергией гемму до предела, до краев, и с сожалением отметил, что незаконченность ее структуры делала эти края непривычно низкими. Увлёкшись, райн начал пытаться оптимизировать уже выстроенные уровни, стремясь увеличить емкость амулета, но вовремя спохватился, что приехал не за этим. Подобная работа могла затянуться не на один час, а лишним временем он сегодня точно не располагал. Неохотно оторвавшись, райн снял с запястья, сделанный учеником артефакт. Подержал на ладони... Задумчиво провел большим пальцем по переплетению кожаных нитей и удовлетворенно кивнул. Артефакт был полностью стабилен и готов к работе. Его наличие сильно упрощало задачу. Изменить характер иллюзии, формируемой браслетом, было значительно легче, чем заново создавать привязку плетения к физическому носителю. Райан ненадолго задумался лишь над тем, какую внешность он хочет себе создать, и в конце концов решил, что неприметность и невзрачность должны быть главными критериями. В итоге у него получился высокий, худощавый шатен среднего возраста с тонкими усиками над верхней губой и невыразительными, мягкими чертами лица. Лишь глаза, повинуясь внезапной прихоти, он оставил прежними. Придирчиво изучив получившуюся иллюзию, он остался вполне доволен результатом. Еще некоторое время Райан провозился, маскируя артефакт от сканирующих плетений. Вдруг кто из ищущих решит пощупать незнакомца потщательнее? Из тех же соображений он встроил в защиту Геммы дополнительный контур, который при должном старании было несложно преодолеть и увидеть Иллюзию весьма посредственного по уровню и емкости амулета. Выполнив таким образом все поставленные задачи и потратив на это почти весь день, Райн, весьма довольный собой и зверски голодный, направился назад. Уже подъезжая к дому, он заприметил на дороге трех всадников и, приблизившись, без труда узнал Илаиту и ее брата. Реймонд ехал чуть впереди а следом за ним круп в круп скакали, увлеченно болтая между собой, девушка и незнакомый Райану мужчина. Что-то неприятно шевельнулось у него в груди при взгляде на этих двоих, и он с удивлением почувствовал жгучее желание хорошим зарядом негатива сбить чересчур жизнерадостную улыбку с лица собеседника Саламандры. Быстро преодолев эту минутную слабость, Райн пришпорил коня и через несколько мгновений догнал неспешно двигающуюся теплую компанию. Все трое придержали коней, настороженно обернувшись на приближающийся топот копыт. Райн ощутил на себе изучающие взгляды и почти сразу почувствовал тонкую паутинку сканирующего плетения, осторожно прощупывающего защиту. Мысленно поставив Реймонду пятерку с минусом за работу с энергетической структурой контура. Его плетение медленно, но методично преодолевало созданный недавно дополнительный уровень защиты. Он установил ментальную связь, и в сознании Рэя раздался знакомый насмешливый голос. «Прекращай заниматься ерундой, Грант. Лучше позаботься о том, чтобы наша встреча не вызвала у твоего человека ненужных подозрений». Представь меня, как тана клана ищущих, ну, допустим, Драго, который возглавит операцию по уничтожению разбойничьего лагеря. В детали не вдавайся, меньше знает, крепче спит. Реймонд удивленно вздрогнул и во все глаза уставился на приближающегося всадника. Простите, Мэтр! прозвучал в голове Райна смущенный ответ и Рэй поспешно убрал сканирующее плетение. «Ваша иллюзия настолько совершенна, что я поверил в нее без тени сомнения». «Надо отдать ему должное». От удивления он оправился быстро. И когда райн подъехал ближе, на лице Рэймонда уже сияла любезная улыбка. «Приветствую вас, Тан Драго. Как я понимаю, по удачному стечению обстоятельств наши пути...» и их конечная цель совпадают?» Непринужденно, как к старому знакомому, обратился к нему Грант, сопроводив свой риторический вопрос светским поклоном. «Тан Реймонд, не ожидал, что вы и Илоита управитесь так скоро. Но вы совершенно правы. Я тоже как раз возвращаюсь назад. Полагаю, мы найдем, что обсудить за ужином» с улыбкой вернул ему поклон Драгу. «Да, Илаита справилась со своей задачей быстро и успешно. Если ей и требовалось чье-то присутствие, то лишь в виде молчаливого почетного эскорта, роль которого мы сегодня выполняли вдвоем. Позвольте представить вам лучшего ищущего нашего отделения моего помощника и друга Ниравеля Салани». «Я ни минуты не сомневался в ее талантах». Поцеловав ошарашенной девушке руку, произнес райен и лишь потом бросил изучающий взгляд на представленного ему человека. «Рад знакомству», — сдержанно произнес он и добавил, улыбнувшись уголком губ. «Наслышан о вас». Взгляд Нира пробежал по фигуре райна замер на его ревейском жеребце и, вернувшись обратно к лицу, с вызовом схлестнулся со взглядом ищущего. А я вас нет, ответил Солани дерзко. Рей сжал поводья так, что побелели костяшки пальцев. Его темпераментного друга явно несло, и кончиться это могло плачевно. Однако Беркут, вопреки его ожиданиям, лишь рассмеялся в ответ. «Значит, я имею перед вами некоторые преимущества», <смех> — сказал он. «И чтобы немного смягчить эту несправедливость, начну с того, что представлюсь. Драгори Фарт. Танк клана Ищущих». «Благодарю. Весьма польщен вашей любезностью. Однако, увы, ваше имя я слышу впервые, и потому преимуществами...» который дает вам осведомленность воспользоваться не могу иронически поклонился салани что ж это и к лучшему снова улыбнулся райан значит у вас будет возможность сформировать обо мне собственное непредвзятое мнение что немаловажно учитывая что нам предстоит серьезная совместная работа брови салани при этих словах удивленно взлетели вверх а лицо приняло скептическое выражение. Он явно собирался в своей любимой манере язвительно прокомментировать услышанное, но Реймонд его опередил. «Ниро!» — не сумев сдержать раздражение, произнес он, слегка повысив голос. «С сегодняшнего дня и до конца операции по уничтожению логова отступников Тандрагори возглавляет наш отряд!» Глаза Ниро расширились от удивления. «Даже так?» — только и смог произнести он. «Думаю, детали нам стоит обсудить под крышей гостеприимного дома леди Илоиты, иначе мы рискуем вымокнуть до нитки», — подвел итог окраин, констатировав очевидное. С серого неба и правда вновь зарядил дождь». Возражений не последовало, и маленький отряд, подгоняя лошадей, поскакал вперёд. Райан, как бы случайно оттеснив Ниро, оказался рядом с Илоитой. Она украдкой посмотрела на него и встретилась взглядом с горящими на незнакомом лице знакомыми темными глазами. Ощущение двойственности было настолько невероятным, что девушка на мгновение завороженно замерла. Заметив ее замешательство, Райан из-под тишка подмигнул ей развеивая последние сомнения, и Саламандра, будь-то очнувшись, робко улыбнулась в ответ. Подгоняемые дождем всадники двигались быстро и уже через несколько минут въезжали в ворота конюшни. Жак и Рик, приметив их издалека, бросились навстречу, чтобы принять лошадей. Подъехавший первым Райан соскочил на землю и бросил по воде Жаку, собираясь помочь спешиться и Илоите но замешкался, увидев, как вдруг вытянулось лицо слуги. Со смесью недоумения и враждебности Жак буравил его взглядом, одновременно успокаивающе оглаживая ревейского жеребца, будто опасаясь, что тот сейчас вырвет поводье из его рук. Райан не сразу понял, что парнишка, знавший норов животного очень хорошо, опасается, как бы тот не покалечил бывшего седока. «Верно, ведь для слуги ревейский жеребец сегодня принес в седле чужака!» Запоздало сообразил он. Райну сразу вспомнилось, как поначалу никто из людей лаиты не решался даже подойти к стойлу его скакуна. Причина страха была простой и закономерной. Ревейский жеребец не подчинялся никому, кроме хозяина» и демонстрировал это весьма агрессивно. В один из первых дней он едва не убил копытом неосторожно сунувшегося к нему Рика. Между собой слуги прозвали коня «демоном», обходили его по широкой дуге и регулярно припирались, чья очередь с риском для жизни задавать животному корм. Чтобы прекратить это безобразие, Райну пришлось почти силком Затащить в стой ложака и наглядно продемонстрировать пареньку правила обращения с великолепно выдрессированным скакуном. После того, как юноша трясущимися руками обтер спокойно стоящего жеребца и даже расчесал ему гриву, Райан прочитал парнишке лекцию о выучке лошадей и научил нескольким командам в результате чего авторитет Жакка среди слуг взлетел до небес, а у его скакуна наконец появился старательный и бесконечно гордый своей миссии конюх. И вдруг сегодня Жак видит спокойно восседающего на жеребце незнакомца. Реакция парнишки была правильной и вполне понятной. Райн мысленно выругался, злясь, что не удосужился предвидеть такой очевидный факт. Стремясь исправить ситуацию, он приветливо улыбнулся Жаку, но тот лишь отвел глаза, продолжая водить ладонью по холке коня и, игнорируя Драго, как пустое место, обратился к Илоите. «Госпожа, что прикажете делать с конем господина? Поставь стойло, как обычно», — ответила Илоита, — не придав значения странной формулировке вопроса. райнс похватившись, обернулся к ней, но Ниро, аккуратно, как фарфоровую вазу, подхватив девушку за талию, уже помог ей спуститься с седла. От райна не укрылось, что рука Салани задержалась на поясе Саламандры несколько дольше, чем требовалось. Легкое раздражение, появившееся у него при встрече на дороге, начинала медленно, но верно превращаться в тихое бешенство. Илаита заметила, как сверкнули глаза Райна, и поспешно отступила на полшага назад. Однако Ниро тут же, как бы невзначай, заслонил девушку собой и с улыбкой предложил ей руку. «Не окажете ли вы мне любезность, позволив проводить вас до ваших покоев?» С галантным поклоном произнес он. И Лаита немного замялась. Кому угодно другому она спокойно ответила бы, что дойдет до своей комнаты сама и в провожатых не нуждается. Но с Неравелем все было иначе. И дело было даже не в том, что он был близким другом ее брата, не в том, что он оказался интересным и остроумным собеседником, общество которого было ей приятно и которого она не хотела бы обидеть. Просто было в его взгляде что-то такое отчего сладко сжималось сердце. Никто и никогда не смотрел на нее так, как на неземное совершенство, как на ожившее божество. Она видела вспыхнувшие в нем чувства и терялась от той странной смеси надежды и отчаяния, робости и безрассудства, которая читалась в его глазах, сквозила в каждом жесте и прикосновении. Его неприкрытое восхищение пугало ее. Она понимала, что должна как можно быстрее показать ему, что его надежды бессмысленны, но не знала, как. Она и боялась, и не хотела причинить ему боль, хотя видела, что это неизбежно. И, может быть, поэтому, щадя его чувства, оттягивала неприятный момент. И в то же время что-то у нее внутри взволнованно трепетало. От того, каким взглядом сейчас одарил Райан, поддержавшего ее Ниравеля. Сама не до конца понимая, почему, Илаита, благодарно кивнув, оперлась на руку Нира и позволила ему проводить себя в дом. Она шла, борясь, с острым желанием обернуться и спиной, чувствуя взгляд, от которого почему-то начинали дрожать колени и избиваться дыхание но на ее губах все равно пряталась довольная улыбка. «Твой помощник весьма предупредителен», — усмехнувшись, прокомментировал Райан, когда за ними закрылась дверь, и прежде чем порядком смущенный Рэй нашелся что ответить, спокойно добавил. «Мы как раз успеем обсудить несколько моментов, не предназначенных для его ушей, только в более подходящем месте».